Черт! вырвалось в буквально подлетевшего на коврике Гордеева. Он сразу сообразил, что произошло, и, совершенно не заботясь о скрытности, слыша только как шуршат, падающий из деревьев ветки, гаркнул в сторону сутулившегося над радиостанцией кошкина: Связь, живо! Второй снаряд грохнулся еще ближе. Третий упал в русло буквально в ста метрах, и лишь рельеф местности. Не позволил разлетающимся осколкам Ударить по вжимающимся в землю людям «Отставить, Артуху! Отставить, черт! Вырвав из рук радиста гарнитуру, заорал ротный Бьет по нам! По нам бьёт!» Скороговоркой проговорил он Понимая, что следующий снаряд Может упасть им на голову Но пронесло четвертый снаряд Лёг рядом с третьим «Как понял!» Ответа не последовало сидевший на позициях артиллеристов оперативный офицер уже бежал в сторону рыгающей огнем самоходки пятый снаряд так и не прилетел о гордеев перевел дух подбежавший тяжело дышавший кузнецов принял из его рук гарнитуру и передал кошкину товарищ майор центр на связи казалось что вадим даже в темноте слышит как вздрагивает и зябко передергивает плечами радист Только вот чем это было вызвано? Холодом или выплеснувшимся в кровь адреналином? Что там еще? Настроения вести душесчипательные беседы с центром не было. Спрашивают, есть ли у нас потери? Ей-богу, как дети. Если бы были, уже б доложили. Шепнул родный присевшему рядом группнику. И наклонившись к радисту, приказал. Передавай, потерь нет. И вот еще что. Скинь координаты места разрывов. М? В темноте было не видно, как Ошкин застыл в безмолвном вопросе, но Гордеев почувствовал его замешательство. «Координаты засады у тебя есть! Накинь сто метров по игреку и передавай!» «Понял?» Радист явно повеселел и, приникнув губами к микрофону, начал диктовать радиограмму. Приказ на эвакуацию пришел рано утром. Кузнецов даже не стал доставать и смотреть карту. Места, где им предстояло идти, они простудировали и просмотрели едва ли не до дыр. Времени до прибытия колонны было вполне достаточно, но сидеть на месте смысла не было. Солнце уже поднялось, бойцы проснулись, и теперь лениво матеря, вышестоящее руководство, обсуждали перспективу добычи жирненького кабанчика. Находились тройки отдельно друг от друга, но мысли у всех, как ни странно, оказались почему-то одинаковые. «Когда выходим?» — спросил, вежливо уступая инициативу командиру группы, лениво потягивающийся Гордеев. «Да хоть сейчас!» — Олег обвел взглядом занимаемую позицию. «Жрать все равно нечего, так что можно выходить. Воды только наберем и вперед!» Из-за толстых стволов, стоявших почти вплотную Буков или Грабов, Кузнецов даже не пытался их различить, выглянул слегка заспанный Алферов. «Когда выходим?» — вместо приветствия спросил он, по-прежнему сидевшего на коврике Ротного. «У него, спрашивай!» Гордеев с улыбкой кивнул настоявшего рядом Кузнецова. «Сергей, давай так, отправляем бойцов набрать воды, и как только наберут, так и потопаем!» «Не дело!» — Алфьеров покачал головой. «Полчаса на все про все и двигаем! Не возражаешь?» «Фигня вопрос!» Олег не возражал. Время их не лимитировано, и можно выдвигаться как через пять минут, так и через час. «Тогда я пошел к своим!» Алферов взглянул на часы. «Ровно через полчаса!» — напомнил он. И улыбка Ротного невольно стала шире. «Через полчаса, через полчаса! Ступай давай! А то тебе еще и через час ждать придется!» «Это еще неизвестно, кто кого ждать будет!» Уже уходя, проворчал Алферов. «Иди, иди!» — снова поторопил его Гордеев и, с хрустом потянувшись, поднялся на ноги. Лисицын, возьми ясина и пробегись по тройкам!» Шепот Кузнецова сливался с шуршанием листвы. «Соберите бутылки и за водой!» Олег ткнул пальцем в направлении бежавшего неподалеку родника. Маркитанова для прикрытия возьмешь! И поживее, на все про все 15 минут!» «В тройках скажешь, пусть собираются!» «Ясно!» Лисицын шмыгнул слегка простуженным носом, взял две своих и две командирские бутылки и, подхватив лежащий рядом со 159-й автомат, поторопился выполнять приказания. Этот небольшой родник вытекал из отвесной, почти черной скалы, лежавшей на дне короткого, но весьма глубокого оврага, образовавшегося в восточном склоне хребта. Многочисленные дыры отверстия этого скального образования низвергали вниз тонкие прозрачные струи воды, и прямо под скалой вода накапливалась в небольшом углублении, образуя чистую, прозрачную, хотя и мелководную заводь. К удивлению Маркитанова, в этой лужице плавало более десятка небольших ребешек, величиной с палец, а из под самого берега, видимо испугавшись людских шагов, выскочил небольшой, грамм на 50 Головлик и метнувшись под течение, скрылся в струях убегающего в речушку ручейка. Лисицын, держа в охапке чуть ли не десяток пластмассовых бутылок, осторожно ступил ногой в заводь и, бросив их в расплескавшуюся от падения воду, подставил одну под вырывающуюся из недр влагу. «Наблюдай!» Жестом остановив сунувшегося было следом за Лисицыным Есина, Маркетанов шагнул вперед. Полностью заполнил свою фляжку и, запрокинув голову, с удовольствием сделал большой глоток. Вода была чистая, холодная и почти сладкая. Демарик глотнул еще раз, завинтил пробку и, кивнув рвущемуся наполнять бутылку Есину, полез вверх. Родник от места засады находился недалеко, метрах в пятидесяти, и Маркитанов не слишком опасался внезапного появления противника. Тем не менее, нашел себе укрытие и, улегшийся за пулемет, стал внимательно контролировать прилегающую к врагу местность. «Налили!» — повесив через плечо автомат, Лисицын пытался удержать выскальзывающие из рук бутылки. Следом за ним лес почти так же упакованный есен. Дождавшись, когда радист выберется, Демарик забрал у него две бутылки и, пропустив водоноса вперед, пошел за ними следом. Все, топаем! Олег взглянул на часы и жестом отдал команду на выдвижение. Повинуясь приказу, головной дозор, постепенно увеличивая дистанцию, двинулся в направлении реки. Подойдя к ней, разведчики спокойно, но вместе с тем стремительно, брызнули в разные стороны, точнее, брызнули в стороны, занимая позиции у самого края берега, маркетанов и киселев, а старинов, слегка пригнувшись и держа оружие наготове, кинулся бежать через реку. Он бежал, то и дело меняя направление, и остановился лишь тогда, когда достиг заросли, свисающей над рекой кустарников. Там он замер, чтобы перевести дыхание, а затем выбрался из-под укрывавших его ветвей и вскарабкался на противоположный берег. Заняв там позицию, Старинов поднял руку и махнул вперед. Повинуясь его команде, со своих мест встали и рванули через русло, Одновременно уступив свои позиции бойцам первой тройки ядра Маркетанов и Киселев. Следующим бежал вновь пожелавший быть поближе к головнику Гордеев. Преодолев открытый участок, разведчики повернули налево и, пройдя несколько десятков метров, очутились подле и впрямь, еще не успевшей порасти травой а от того хорошо заметной дороги. После недавних дождей на ней отчетливо проступал четкий рельеф грузового протектора, а на обочине лежал чурбан от свежеспиленного дерева. За дровами, предположил увидевший его Кузнецов, недалековато. Обычно лесосеки, на которых чеченцы пилили лес, находились гораздо ближе к поселкам, да и не могло здесь быть леса лесоразработки. След, оставленный машиной, был одиночным. Наверное, об этом же подумал Гордеев. Чи... Кликнул он впереди идущего Киселева, и когда тот повернулся, показал знаками «Уходим вправо! Увеличить дистанцию! Идем медленно! Смотреть! Слушать!» Тот кивнул и передал команду дальше. Двигавшийся по-прежнему первым Старинов, повинуясь отданным указаниям, свернул вправо, и теперь лес по узкой расселине, причудливым зигзагом уходящий вверх по склону. На этот раз Гордеев не стал дожидаться, когда головная тройка вылезет на крышу склона, а начал подниматься сразу, почти не отставая от двигавшегося впереди Киселева и, слыша, как сзади бухает каблуками тяжело ступающий Маркетанов. Меж тем Старинов выбрался на ровную поверхность и, сделав еще два десятка шагов, скрылся за расколотым надвое стволом бука. Поднявшийся вслед за ним Киселев сразу же ушел влево, Гордеев кивнул вправо пыхтевшему за спиной димарику и последовал за Стариновым. Как только на равнину поднялась первая тройка ядра, головной дозор, вытягиваясь в растянувшуюся по лесу цепь, начал движение вперед. Шагавшему в середине группы Кузнецову казалось, что у него дежавю, местность, по которой они двигались, один к одному напоминала вчерашнюю, такие же овражки и рытвины. Ямы заросли, заросли-заросли, режника все того же шиповника и поросли бука. В одном месте неожиданно встретилась узкая полоса болотистого тростника, хотя почва под ногами была твердой, без малейшего намека на проникающую из земных недр влагу. — Чи! — Гордеев окликнул впереди идущего Киселева и, останавливая отряд, поднял вверх руку. Затем, повернувшись к Маркитанову, Показал знаками. «Командира! Обоих! Ко мне!» Сержант кивнул и по цепочке передал приказ дальше. «Вадим!» Кузнецов, как и должно было быть, появился первым. «Что случилось?» Почувствовалось, что он волнуется. Гордеев покачал головой. «Так ничего! Но мы сейчас подойдем вот к этому хребту!» Вадим кивнул в сторону возвышающейся на местности хребтины правая сторона которой, обращенная к спецназовцам, представляла собой 20-40-метровый обрыв с бегущим у подножия ручьем. Места здесь базовые, хорошо защищенные от артухи, сам видишь. Олег согласно кивнул, и в этот момент к ним присоединился подошедший Алферов. «Будет обидно», — продолжил свою мысль Гордеев, «если при наличии базы мы ее не найдем». «Будет?» Согласился Альфиуров. Еще как? Поэтому предлагаю разделиться. Ты, Олег, пойдешь как идешь. А мы с Сергеем возьмем вправо метров на 200 и поведем параллельный поиск. Радиостанции на приеме. Если кто обнаружит что-то подозрительное, сразу сообщаем друг другу. Если будет возможность, то при обнаружении противника один ждет другого. Без вопросов. Ни секунду не колеблясь, согласился Кузнецов. Что собой представляют чеховские базы, он уже видел, а не только читал и слышал, поэтому заниматься излишним шапкозакидательством не собирался. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, Гордеев поднял сжатую в кулаке руку вверх и едва слышно шепнул «Аккуратнее!» и, не дожидаясь ответной реакции, направился к ожидающей начала движения группе Алферова. Они Едва успели пройти несколько сотен метров. «Чехи!» — крик Старинова слился с обоюдно выпущенными очередями. Бандитская фишка оказалась как раз на пути ведущего поиск головного дозора Кузнецовской группы. Кто кого увидел первым, неизвестно, но выстрелы раздались одновременно. Оба спешили, и поэтому пули пролетели мимо. Шедший вторым Киселев кинулся влево на ходу посылая очередь за очередью в на бугре фигуру. Ответная очередь заставила его рухнуть на землю и ужом юркнуть в сторону в поисках укрытия. Если бы не застрочивший пулемет, выдвинувшегося вперед Маркитанова, то саперу пришлось бы туго. «Кошкин, связь!» — заорал Олег, и, пригибаясь, рванулся вперед в сторону ведущего огонь сержанта. До противника было всего ничего. Олег обогнал прыгнувшего за ствол Есина и, метнувшись вправо, поравнялся с прильнувшим к своему печенегу Маркитановым «Прикрой!» Молодой задор, желание свершений, пока еще не придушенное, неизбежной горечи утрат, болью, разочарованием, вели его вперед, вопреки свистящей над головой смерти. Со скоростью спринтера он вбежал, даже скорее влетел на взгорок и, по-прежнему не обращая внимания налетевшие повсюду пули, свои и чужие, свалил находившегося на фишке бородатого чеха, спрятавшегося за стволом огромного бука. Второй бандит, сидевший чуть в стороне, в небольшом, совсем недавно открытом окопе, развернул ствол и полоснул очередью по набегавшему на него старлею. Пули просвистели совсем рядом. Одна из них пробила поясную разгрузку зацепила магазин и, оставив на нем свой росчерк, понеслась дальше. Возможно, именно эта пуля привела в чувство бесшабашно ринувшегося в атаку и забывшего о своих командирских обязанностях старшего лейтенанта. Он прыгнул, заваливаясь вперед к земле, и уже в падении, нажав спусковой крючок, выпустил короткую очередь в сторону все еще пытавшегося поймать его на мушку Чеха. Смерть! Прошла мимо обоих, но в следующую секунду везение Амаджахеда кончилось. Прикрываемые огнем с левого фланга на позицию вражеского охранения, стреляя на ходу, вбежали сразу двое — Старинов и Маркетанов. Чьи именно пули ему достались, понять было невозможно. Скорее всего, попали оба. Мгновенно залитый кровью, бандит выронил оружие и, завалившись на спину, сполз на дно окопа. Следом за Маркитановым, низко пригнувшись, бежали радисты. Когда буквально под ноги бегущим хлобыснула вражеская очередь, Кошкин ванул вправо к перекатившемуся в сторону группнику, а чуть приотставший Лисицын, в прыжке уйдя влево, свалился на истекающей кровью труп. Вздрогнув от неожиданности, он отпрянул назад, чисто на автомате подхватил лежащий рядом с убитым одноразовый гранатомет и изо всех сил оттолкнувшись сразу обеими ногами, вылетел за пределы смердящего свежей смертью окопа. «Не останавливаемся! Вперед!» Вспомнив о своих обязанностях, орал Кузнецов, при этом спешно меняя еще не закончившийся, но все же почти пустой магазин на полный. «Кошкин, скидывай координаты!» Он кинул GPS подбежавшему радисту и вместе с потянувшимся Есиным поспешил вслед головному дозору, продвигающемуся вглубь вражеской обороны. Им повезло, что они справились с сохранением в считанные секунды. На базе царила суета и неразбериха. Бандиты, не ожидавшие столь стремительного броска спецназовцев, еще не успели привести свой лагерь в боевую готовность. Кто-то бегал полностью одетый, но без оружия, кто-то с оружием, но без обуви и разгрузочного жилета. «Нешивайся по поляне!» Длинного худого маджахеда срезали сразу с трех направлений. Он упал и, судорожно дергая окровавленной головой, забил ногами. «Еще один!» — машинально отметил Кузнецов, наблюдая за агонией распластавшегося на земле противника. В следующее мгновение из-за причудливо извивающегося отростка хребта, узким ужом выползающего на базу, выскочил здоровенный амбал. Не обращая внимания на замолотившие вокруг пули, он пересек открытое пространство, вскинул себе на спину тяжело раненого бандюка и, метнувшись обратно, скрылся под защитой все того же отростка. Вдарившие ему в догон очереди пронеслись мимо, и почти тотчас в ответ затарахтели духовские автоматы. Точнее, тарахтели они и раньше, только их пули ложились в стороне от беспрестанно меняющего позицию Олега. Теперь же. Они взвизгнули над самой головой, и приличная в запястье толщиной ветка, с хрустом надломившись, повисла вниз, прямо перед лицом вжавшегося в землю старшего лейтенанта, загородив ему обзор, но заодно и закрыв от взгляда уже прицеливавшегося в него бандита. Кузнецов откатился в сторону, и в тот же момент по тому месту, где он только что лежал, прошлась автоматная очередь, потревоженный сучок качнувшись рухнул на землю. Олег вскочил на ноги и рванул влево под укрытие толстого, впившегося узловатыми корнями в землю бука. Огонь со стороны разведчиков усилился. Тройки уже подтянулись, и теперь шло выравнивание флангов с постепенным охватом деморализованного противника. Казалось, еще немного, и последнее сопротивление будет сломлено. В азарте Олег вновь забыл о командовании. Скорее выполняя в бою роль простого автоматчика, чем командира группы. Он видел лишь свой АК-74М, себя и залегшего впереди Чеха, которого чтобы ты то ни стало, он должен был уничтожить. Все остальное было где-то в стороне. Даже лежавший слева от него снайпер, пулю за пулей отправляющий в сторону противника, какое-то время не привлекал его внимания. Впрочем, пока его вмешательство и не требовалось. Когда кто-то сказал, научи солдата как должно, и когда придет время, он все сделает сам. Олег был хорошим учителем. Бойцы, прикрывая друг друга, продвигались вперед, охватывая базу в постепенно сжимающееся полукольцо.